Глава 3. Экипаж, в котором ехали Руднев и Белецкий, остановился у изысканной кованой ограды, окружившей живописный особняк в стиле модерн, красовавшийся почётной стороне Поварской улицы. Лучи заходящего солнца, будто соломы из старого тюфя, пробивались сквозь сгустившиеся лиловые грозовые тучи, щедро сулящие облагодетельствовать таким дождём. разморенную жарой и задыхающуюся от пыли первопрестольную. И в этом странном синевато-золотом свечении барельефы и маскароны казались отделившимися от особняка и парившими в воздухе, а огромные окна с витражными фрагментами светились, словно вставки из перламутра и самоцветов на диковинной восточной шкатулке. В этом особняке на Поварской, как было известно Белецкому, каждый вечер собиралось общество, желавшее получить пророчество от знаменитой ясновидящей. Белецкий, ты-то откуда про ворожею эту знаешь? спрашивал Роддив, пока они ехали вдоль Новинского бульвара. Ты что, к ней на сеансы ездил? Только не говори, что хотел таким образом будущее узнать. За к ней не один ездил, невозмутимо ответил Белецкий. Я сопровождал даму. И к вашему сведению, неоднократно мне казалось, ты предпочитаешь женщин рационального склада, удивился Дмитрий Николаевич, хорошо знавший, что в вопросах нежных чувств Билецкий был столь же практичен, как и в любых других, и его избранница всегда отличала не менее трезвый взгляд на аморные отношения. Вы напрасно сомневаетесь в рационализме упомянутой мною особы, заметил Билецкий. Она вдова, унаследовавшее от покойного мужа коммерческое предприятие, которое чем только не торгует, чтобы успешно вести дела, дама это желать заранее знать, что в каждый сезон будет выгоднее, тоже мне, рационализм в коммерческих-то делах шарлатанке доверять. Она ей и не доверяла. А зачем же тогда к ней ездила? Она слушала, о чём другие коммерсанты спрашивали, и делала выводы исходя из их тревог и сетований. Господи, Билецкий, где ты только таких женщин берёшь? Ты смотри, будь с ней поосторожней, а то не заметишь, как сам в её расчётах окажешься. Не беспокойтесь, Дмитрий Николаевич, у нас с ней к обоюдному удовольствию отношения трезвые. Руднев только руками развёл. Он был не в силах постичь принципов своего друга в сердечных делах, поскольку сам В отличие от Билецкого, был натурай не просто влюбчивый и романтичный, но и увлекающийся до самозабвения. А откуда вообще взялась в Москве эта пифия? спросил Дмитрий Николаевич, переводя разговор с темы лирической на практическую. Я знаю лишь, что она приехала сюда после Рождества по приглашению купца Ивана Александровича Миндовского. Он буквально помешался на всякой эзотерике и тратит свои миллионы на поддержку разнообразных мистиков и колдунов. И даже занимается устройнием псевдонаучных обществ для изучения сверхъестественных практик. Мадмозель Флоры обосновалась в особняке Миндовского и начала проводить там свои сеансы предсказаний для широкой публики, популярность которых за полгода разрослась настолько, что, если верить газетам, их посещала супруга самого генерал-губернатора. А почему она называет себя Пифи, спросил Дмитрий Николаевич Она якобы гричанка. Я не об этом. Обычные предсказательницы гадают по хрустальному шару или картам, в крайнем случае духов вызывают, а пифиям нужен оракул. У неё есть оракул, некий артефакт, который никто из посетителей сеансов никогда не видел, но который якобы достался ей в наследство от самих жриц Дельфийского храма Аполлона, потомком которых по женской линии она является. Неужели люди верят в подобное? удивился Руднев. Ну, Дмитрий Николаевич, вы же верите в Бога. Моя вера вопрос скорее этический и не имеет никакого отношения к вере в сверхъестественное, Белецкий пожал плечами. Сверхъестественное это понятие абстрактное и относительное. Когда-то и огонь казался человеку чем-то непостижимым, а сейчас вон, не то что огнём, электричеством мало кого удивишь. Дмитрий Николаевич недоуменно воззрился на друга. «Белецкий, ты что, веришь во всю эту нелепицу с предсказаниями?» К еще большему удивлению Руднева Белецкий помедлил с ответом. «Видите ли, Дмитрий Николаевич, — сказал он наконец, — на этих сеансах я был свидетелем некоторых прорицаний, которые достаточно сложно объяснить случайным совпадением. «О чем ты говоришь?» Например, графине Малаховской Епифие помогла найти фамильный перстень, точно указав имя вора и место, куда он спрятал похищенную драгоценность. Генералу Бэренгейму, кстати, абсолютно скептически настроенному и оказавшемуся на сеансе лиша, уступив желанию супруги, Флоры предсказала опасность, грозящую в предстоящем путешествии. По настоянию жены генерал отложил свою поездку с какой-то там инспекцией на несколько дней. Благодаря чему и впрямь, возможно, избежал гибели в железнодорожной катастрофе, которая как раз тогда произошла на Ташкентской железной дороге. Были и другие предсказания. Наши отцы своё подтверждение. Это ничего не значит, не сдавалса Руднев. Даже сломанные часы дважды в сутки показывают правильное время. Тут было явно чаще, чем дважды Билецкий. Это лишь значит, что кто-то переводил стрелки. Все эти предсказания мошенничество или следствие неоднозначного толкования. Да я с вами не спорю, Дмитрий Николаевич, примирительно отозвался Билецкий. Я лишь рассказываю о странностях, которые наблюдал и объяснения которым не знаю. Рудневу с Билецким пришлось прождать под дверью собняка несколько минут, прежде чем им открыли. Напущенный швейцар в ярко-красной ливрее смерил их недовольным взглядом и высокомерно произнёс: "Нынче не принимают". Швейцар попытался закрыть дверь, но билетский удержал её. "Мы не на сеанс. Нам нужно переговорить с кем-нибудь из сопровождающих госпожу Флору". "Не велено никого пускать", продолжал упорствовать швейцар. Руднев протянул ему свою визитную карточку. "Передайте это. уверены нас примут. Швейцар насупился, прочёл имя на карточке, очевидно ничувое, и, не говорящее, буркнул: "А, ждите", и захлопнул дверь перед носом визитёров. "Не очень-то любезно нас принимают", заметил Руднев. "Да уж", согласился Белецкий. "Надейтесь, вам удастся козырнуть своим именем. Если не удастся", философски изрёк Дмитрий Николаевич, "то тебе, Белецкий, придётся козырять своей способностью". выбивать двери. Выбивать двери, однако, не потребовалось. Спустя пару минут швейцар воротился и пропустил посетителей в прихожую, заинтересовавшую Дмитрия Николаевича своим изысканным интерьером с витражами, лепниной и инкрустированным паркетом. Он как раз разглядывал на стеклянной перегородке фавна, завлекавшего юную нимфу игрой на свирели, когда о лестнице с перилами в виде переплетённых стеблей полевого плюща спустился из средних лет человек, одетый во фрак. Незнакомец выглядел излишне восторженным и дружелюбным. "Ох, господин Руднев, какая честь!" воскликнул он, кидаясь к Рудневу с распростёртыми объятиями. Дмитрий Николаевич поспешно отступил за Белецкого, но его очевидное избегание столь бурного приветствия немало не смутило темпераментного господина. Незнакомец протянул вперед обе руки и, схватив ими руку Дмитрия Николаевича, затряс ее так импульсивно, что, казалось, еще немного, и он ее оторвет». Такая честь, такая честь, восторженно повторил он и, не меняя интонации, перешёл на другую тему. Вижу, вас заинтересовал этот витраж? Да, это шедевр. Говорят, эскиз сделал сам Эмиль Галье. Простите, сударь, мы не имеем чести знать вашего имени. Руднев кое-как втиснул реплику в очевидно неиссякаемый поток речи господина Вафраки. Ах, простите, я так впечатлён вашим визитом, что забыл представиться. Инакентий Фёдорович Золоцев. Да-да, Золоцев это моя настоящая фамилия, забавно, правда? А вы, сударь, последний вопрос словоохотливого Инакиите Фёдоровичу был обращён к Билецкому. Тот сухо представился и спросил: "Вы импресарио госпожи Флоры?" Золоцев возмущённо всплеснул руками: "Что значит импресарио? Импресарио бывают у артистов, я её фамильяр. Фамильярами обычно бывают чёрные коты или жабы". не удержался от циркастического замечания Руднев. Это предрассудки, средневековые сказки. Разве образованный человек может в такое верить? Возмутился и Накинти Фёдорович, очевидно, не уловив иронии. Руднев с Билецким переглянулись, но и этого Золуцов не заметил и продолжил говорить. С сожалеем, что её ест на слове не дома. Она была бы крайне польщена вашим предложением, Дмитрий Николаевич. Простите, перебил Руднев. Я не совсем поняла, о каком предложении вы говорите. Как же? Разве вы пришли не за тем, чтобы нарисовать её портрет? А то умление и накентий Фёдорович даже смолкнул мгновение. Вы нет, ответил Дмитрий Николаевич. Мы могли бы переговорить где-нибудь в более удобном месте, нежели прихожая. О, да, конечно, простите. Пройдёмте, господа. Что-то случилось? Я, видите ли, собирался на месяц в деревню. В примечании имеется в виду постановка "Хот", пьесы Тургенева "Месяц в деревне", где главную женскую роль в то время исполняла Ольга Леониاردновна Книппер Чехова. Конец примечания. Обожаю Ольгу Книппер, она чудо. Так вы говорите, что пришли не ради портрета? Золуцев тараторил так, что даже если бы его гости хотели вставить слово, у них не было бы для этого никакой возможности. Они прошли в элегантную гостиную, а фамильяр всё продолжал болтать. Инакентий Фёдорович Руднев бесцеремонно перебил Золотусова. Вы сказали, что госпожи Флоры нет дома. А где она? Она принимает омовение на Кастальском источнике. Что? Подозрения Руднева в сомнительной здравости ума Инакентия Фёдоровича окончательно переросли в твёрдую уверенность в его безумии. Вы не так поняли, начал объяснять Золуцев, догадавшись об эффекте, произведённом на собеседников его словами. Это она так называет, в силу традиции. На самом деле, она на даче, под Мураново. Там есть целебные источники. Их яснословие время от времени приезжают туда, чтобы восстановить силы. А почему вы не с ней? уточнил Белецкий. Вы же её фамильяр О, их яснословие всегда ездит туда одна, даже служанку не берёт, говорит, что присутствие других людей портит ауру энергетического поля. И когда она уехала в Мураново, спросил Руднев: "Вчера утром я лично грузил багаж. Господа, что произошло? Боюсь, у меня плохие новости", сказал Дмитрий Николаевич, внимательно наблюдая за реакцией Золоتصева. "Госпожа Флора не доехала до своего кастальского источника. Она была убита. Её тело было найдено сегодня утром". Нет, возопил фамильяр и, кинувшись на пол, принялся кататься по ковру, рыдая и дёргая свою и без того не очень уж густую шевелюру. Руднев с Билецким растерянно смотрели на убивавшегося Инакития Фёдоровича, не зная, что предпринять. В этот момент в двери гостиной появился лакей, которого происходившая сцена, казалось, ни мало ни не тронула, будто подобные импульсивные проявления эмоций со стороны Золоцева были явлением обыденным. Сударь Невозмутимо произнёс он: "Хозяйка изволили вернуться и чем-то очень недовольна". И накинти Фёдорович вскочил на ноги. Все трое в онемелом потрясении смотрели на дверь, с наружной стороны которой приближалось звонкое цоканье каблучков. "Это безобразие! Вы, мисье Золоцев, были обязаны проследить, что карета исправна. Из-за вашей нерадивости я больше суток провела в этом дрянном трактире на Ярославской дороге, там полна тараканов и пьяных мужиков". Строенная темноволосая женщина лет 30 в дорожном платье ворвалась в гостиную словно ураган, и увидев в ней гостей, замерла, со смешанным выражением недовольства и удивления на очаровательном лице, которое несколькими часами ранее Руднев и Белецкий видели мёртвым в пропахшем смертью сарае. Ах, пискнул фамильяр и драматично всплеснув руками, свалился в обморок. Руднев с Белецким отарапело переглянулись. «Что здесь происходит? Кто вы, господа?» Сердито спросила последняя из рода дельфийских пифий. «Мы пришли расследовать ваше убийство, сударыня», ответил Дмитрий Николаевич и протянул пифий рисунок с мертвой богиней Флорой. Мадмазель Флора плакала на взрыв, уткнувшись лицом в бархатную подушку, время от времени начиная голосить и причитать, как простая баба. Её верный фамильяр ползл перед ней на коленях, пытаясь заставить выпить какие-то капли, которые дрожащей рукой и постоянно сбиваясь со счёта, отмерил в хрустальный бокал. "Ваше яснослове, но ну, умоляю вас, ну успокойтесь, примите лекарство. Нельзя же так сердечко разорвать". Отчаившийся, уговаривать свою госпожу Инакенте Фёдорович, самосушил бокал, передёрнувшись так, будто хлебнул уксуса. Господа, ну сделайте же что-нибудь, взмолился он, простирая руки к Рудневу и Билецкому. Дмитрий Николаевич забрал из его руки бокалы с размаха грохнул его о пол. Отреск во звука Флора подскочила, и в тот же момент, как она подняла лицо от подушки, Билецкий плеснул в него водой. Что вы делаете? взвился с желудцев, однако бесцеремонные действия Билецкого вызвали эффект. Рыдания и завывания оборвались. А в заплаканных глазах женщины появилось осмысленное выражение. Простите нашу дерзость, сударня, но вас нужно было привести в чувство, извинился Руднев, подсаживаясь на диван рядом с Флорой и протягивая ей платок. Всё ещё заикаясь от рыданий, Пیفя тихо произнесла: "Да, да, конечно. Извините меня. Сейчас я возьму себя в руки. Это такой удар, вы не представляете". "Не представляем", согласился Дмитрий Николаевич. Мы вообще в полной растерянности и очень надеемся, что вы нам сможете всё объяснить. Тут в разговор вмешался фамильяр. Что тут объяснять? Вы совершили чудовищную ошибку, господа. Расстроили их яснословием и меня чуть не убили. Я жаловаться на вас буду в суд. Замолчите. Месье Золцев оборвала его пифи. Вы знаете, что они не ошиблись. Из груди Флоры снова вырвалось рыдание. У вас есть сестра-близнец? Так встряхнул её Руднев, опасаясь, что женщина снова ударится в истерику. "Да", закивала головой Флора, с трудом сдерживая слёзы. "Да, у меня есть сестра, но я храню это в секрете". "Почему?" "Потому, Дмитрий Николаевич, что она слабоумная". Была. Флора снова заплакала, но на этот раз почти беззвучно. "С ударением. Расскажите нам", мягко, но настойчиво попросил Руднев. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы найти и призвать к ответу того, кто убил вашу сестру. Да мне и нечего вам рассказать. Мы, я и моя сестра, близнецы Агата, мы родились в Салониках. Наш отец русский морской офицер, а мать гречанка. Агата в детстве переболела менингитом, чудом выжила, но сделалась глухой и практически ничего не помнящей. Мать не перенесла такого и бросила нас, а отец погиб, когда нам было 8 лет. «Нас отдали в приют при монастыре. В пятнадцать лет я сбежала вместе с сестрой и начала сама зарабатывать нам на жизнь. Тогда-то у меня и проснулся дар». «Артистически?» — уточнил Дмитрий Николаевич. По бледному лицу пифи и пошли красные пятна. «Вы не смеете!» — вскрикнула она. «Хорошо, опустим этот вопрос», — согласился Руднев. «Давайте перейдем к вашему приезду в Москву. Как вы здесь оказались?» «Мне покровительствовал господин Миндовский». Нас представили друг другу в Париже. Он заинтересовался моими способностями и пригласил пожить у него в Москве. Сестру я взяла с собой и поселила вместе с нянькой на съёмной квартире, а её существование знает только моя свита. Было бы недопустимым, если бы стало известно, что у меня есть слабоумная сестра. У людей закрались бы сомнения, что и мои предсказания всего лишь безумный бред. Но «Ну, это понятно, отозвался Руднев. Что произошло вчера? «Почему, увидев мой рисунок, вы ни на секунду не усомнились в гибели вашей сестры?» «Потому что я уже знала, что что-то произошло». «В смысле, у вас было предвидение? Вам Оракул сказал?» «Нет». По щекам Флоры снова потекли слезы. «В Мураново я всегда проводила время вместе с Агатой. Но из Москвы мы выезжали порозень. Я раньше, а она позже с няней. Когда сломалась карета, я все ждала, что они меня нагонят и подберут в том трактире. Но они не появились». Это было странно. Поэтому-то я и вернулась, когда экипаж починили. Неужели у кого-то поднялась рука на это беззащитное существо? Пифия зарыдала. Мне нужен адрес, по которому проживала ваша сестра, сказал Дмитрий Николаевич. Я должен переговорить с няней. Флора продиктовала адрес. Руднев записал и они с Белецким откланялись. Когда они уже выходили, Флора догнала их. Дмитрий Николаевич, скажите, почему у вас перчатка на руке? От чего бы вам с ударения своего оракула об этом не спросить, отозвался Роднев, несколько задетый беспардонностью вопроса. Вы скрываете шрам, продолжила настаивать Пифия. Да, если вам так угодно это знать. У вас обожжена рука? Да, но мне не совсем понятно причина вашего настойчивого любопытства, Судариня. Это не любопытство, возразила Флора. Я просто не сразу вспомнила. Возможно, это имеет какое-то значение. Несколько дней назад оракул предрёк одному из посетителей, что в его судьбу вмешается обожжённая рука. "Почему вы так смотрите? Вы не верите предсказаниям оракула?" да, Руднев не ответил. Его взгляд сделался рассеянным, будто он смотрел сквозь свою собеседницу. "А какой вопрос задал оракулу тот человек?" спросил Дмитрий Николаевич. Он хотел знать, как ему прославиться.